Глава восьмая Рано утром, еще до восхода солнца, я поднялся, сделал традиционную гимнастику, собрал вещмешок, оседлал своего искусственного скакуна и направился в кузню, где меня встретил уже готовый к отъезду Клайн. И мы вместе направились к золоторудной шахте. Пройдя через проем будущих крепостных ворот, мы пришпурили коней и, проскакав километров пять, наконец сбавили скорость. И только тогда старшину кузнечной артели словно прорвало. «Атаман, я всю ночь так и не смог сомкнуть глаз. Все думал, откуда в этой глуши могла появиться шахта. И так ничего не надумал. Просто знаний моих не хватает. Хотя...» Старшина умолк, что-то прикидывая в уме. Я ему не мешал расспросами, несмотря на то, что вопросов к нему у меня был целый эшелон и маленькая тележка. «Знаешь что, атаман, я только сейчас кое-что припомнил из своего далекого детства. Я тогда совсем малым был...» И, как и все мои сверстники, находился под постоянной опекой бабок и дедов. Так вот, я вспомнил, как один из дедов, когда-то, очень давно служивший в какой-то там гвардии, то ли барона, то ли владетельного князя, рассказал одну любопытную историю. «И какую же?» — с любопытством поинтересовался я, внимательно вглядываясь в горизонт. «Он очень стар был, старше всех мужчин в нашей деревеньке. Наверное, ему лет так под сто было, а может и того больше», словно не услышав меня, продолжал говорить старшина. Память ему частенько отказывала, но временами он начинал рассказывать очень интересные вещи. «Жаль, я тогда мало слушал, а ведь они очень многое знают и многое пережили. Эх, молодежь, молодежь!» Какое-то время, задумчиво помолчав, Клайн заговорил вновь. «Это я так, атаман, ворчу по-стариковски. В общем, как-то в один из вечеров он рассказал нам, мальцам, кое-что любопытное. Эта история не с ним приключилась, а с его дедом или прадедом точно уже и не упомню. Но это не столь важно». Его предок служил в главном храме Единого, помощником Архивариуса, во времена, когда на нашу землю снизошла кара небесная в виде бездушных монстров, вышедших из моря и захватывавших все новые и новые земли и порабощавших людей. Так вот тогда Совет Церкви принял решение эвакуировать в надежное место все ценности и архивы. Они втайне от всех снарядили караван, и в этом караване был его предок. Времена были страшные. Безжалостные и бездушные монстры, прибывшие откуда-то из-за моря и океана, первым делом стали уничтожать церковные архивы и библиотеки, а те, кто сопротивлялся, были убиты. Именно по этой причине и было решено храмовые ценности свести куда-то в потайное место. Свести-то они свезли и спрятали, вот только на обратном пути на них набросились чудища окаянные и всех разорвали, лишь только предку того старика ускользнуть от них посчастливилось. По его словам, это случилось в двух днях пути от большой реки. Вот мне и подумалось, уж не в тех ли краях мы сейчас живем. Что ж, очень может быть и так, — задумчиво протянул я, обдумывая каждое сказанное старшиной кузнечной артели слово, не забывая внимательно просматривать горизонт на предмет возможной опасности. Степняки — дело такое. В любой момент могут появиться и напасть. И поэтому расслабляться не стоило, если, конечно, дорожишь своей жизнью. Припомнилась мне и найденная библиотека, вполне возможно, являющаяся храмовой. Хотя далеко не факт, но в любом случае история, рассказанная Клаймом, меня в немалой степени заинтересовала. «В тех местах мы сейчас находимся или нет, теперь уже точно и не узнаешь. Слишком много времени с тех пор прошло». Выдохнул я и задал ему вопрос. «Клайм, а ты и твои кузнецы, можете пушки отливать или мушкеты делать?» «И рад бы я тебя, атаман, обрадовать. Да нечем». Не обучены мы такому делу. Огневых дел мастера все напересчет, и все они за гильдией числятся, и только она является собственником секретов производства, за которыми ревностно блюдет. Малейшее подозрение на разглашение секретов гильдии немедленно карается смертью. Мало того, даже для того, чтобы сделать заказ, надо вести переговоры с гильдейским руководством. Если они дадут добро, тебе пушки отольют, а если нет, ни за какие деньги продавать не будут». А что касается пороха, с любопытством поинтересовался я, уже понимая, что просто взять и купить орудие не представляется возможным. Ведь кому ни попадя, гильдейцы свое оружие не продают. И с порохом, и с боеприпасами та же история. Бывало так, что пушки с боеприпасами какому-нибудь владетелю они поставляли, а во время войны на отрез отказывались. Причем в самый неподходящий момент. Правда, этим они не злоупотребляют, иначе против гильдии многие ополчатся. И что... «Ни за какие деньги купить нельзя?» «Ну почему же?» «Вполне можно. Только стоить орудия и боеприпасы будут очень и очень дорого. А это далеко не каждому владетелю по карману». С усмешкой ответил мне старшина и, немного подумав, продолжил. «Еще владетели, оказавшиеся в трудной денежной ситуации, могут свои пушки продать или сдать в аренду на какое-то время. Такое случается не так уж и редко». «Да. Чем больше узнаю об этом мире, тем страннее и страннее становится». Хотя, если вдуматься, что я о нем вообще знаю? А знаю я, почитаю, что ничего. Атаман, вот там, за тем высоким каменистым холмом, вход в золоторудную шахту. Послышался довольный голос старшины Клайма. Очень хорошо, проговорил я, прикидывая в уме, как могла в нынешних условиях сложиться столь мощная и, по сути, независимая гильдия. А, кстати, владельцы когда-нибудь пытались подмять под себя гильдию? Пытались и неоднократно усмехнулся старшина. Вот только против таких деятелей другие владетели мигом ополчались и были сильно биты. Так что на сегодняшний день желающих это повторить что-то не наблюдается. Пфф, ну еще бы. Если кто под себя гильдию подомнет, тут и всех остальных раком поставят с таким-то оружием и заставят Польку бабочку танцевать до полной потери сознания. Так что ничего в этом удивительного нет. Просто для абсолютного большинства владетелей такое положение гильдии выгодно, иначе ее давно не существовало бы, задавили бы массой и все дела. Медленно подъехав к подножию каменистого холма, я увидел кучу разнокалиберных камней. «И где здесь вход?» «Тут немного попетлять надо здесь целый лабиринт из камней. Иди за мной, атаман, я тебя проведу». Пропустив вперед старшину, Я проследовал за ним и спустя минут пять оказался возле бревенчатого входа в шахту. Вот мы и на месте. Клайм спрыгнул с лошади и, прицепив уздечку за стальной крюк, вбитый в бревно, развязал сверток. Достав из него два факела, подпалил их с помощью кресала и один из них передал мне, после чего вошел в темный зев шахты. Я также прицепил уздечку на крюк, хотя в этом не было никакой необходимости. Но чтобы не вызывать к себе подозрений, следовало щепетильно относиться ко всяким мелочам, так как в первую очередь на них окружающие обращают внимание. Некоторое время, постояв возле входа в шахту, я решительно шагнул внутрь и, подсвечивая себе коптящим факелом, огляделся. Помещение, в котором я находился, было довольно большим, и что удивило, оно было практически полностью забито кирками, лопатами, ситами и другим шансовым инструментом. Взяв первую попавшуюся кирку и внимательно осмотрев ее, я обнаружил любопытное клеймо, на котором отчетливо была видна воительница с небольшим круглым щитом и коротким мечом. Изображение было в точности такое, как женская статуя из обнаруженного мной подземного зала. И, похоже, это она сама и была. Вот только кому посвящена, я опять же не знал. Вернув на место кирку, Я перебрал несколько других разных инструментов и обнаружил на каждом из них одно и то же клеймение. В задумчивости я подошел к старшине и, показав клеймо, поинтересовался. «Клайм, ты в случае мне знаешь, чей это знак?» Старшина кузнечной артели хмыкнул и, несколько мгновений помолчав, негромко заговорил. «Это клеймо Ордена Девы Спасительницы из главного храма Единого. Его уже очень давно не существует. Он был практически полностью уничтожен ордами монстров, но легенда о нем в народе до сих пор жива и передается из уст в уста. Согласно ей, наступит день, и на земле большой хорты объявится Дева-воительница. Она бросит вызов темному, наславшему на нашу землю полчище нечестивых монстров, поработивших людей, и победит его с помощью лихого всадника. И воцарится тогда на нашей земле мир, спокойствие, всеобщее благоденствие и процветание. А Дева-воительница и лихой всадник Страстно возлюбят друг друга, и родятся у них дети, и станут они плоть от плоти нашей земли, которым и суждено будет править большой и малой хортой долгие и долгие времена. Глядя на разгорающийся фанатичный огонек в глазах старшины, мне как-то в один миг сделалось неуютно на душе. Непроизвольно передернув плечами, я оглядел еще раз помещение и, глубоко вздохнув, обратился к кузнецу. Квайм, давай дальше в шахту зайдем и осмотримся». Кивнув, старшина закинул себе на плечо кирку и спустился на нижний уровень, где помещение оказалось раза в два больше, но инструмента здесь не было. Тут находились грубо сколоченные шкафы, в которых я обнаружил банки мутно-зеленого стекла. Многие из них были пусты, а в некоторых оказался золотой песок и мелкие самородки. «Вот это да!» — непроизвольно вырвалось у меня, глядя на такое сумасшедшее богатство. «Тут презренного металла примерно килограммов на 200 а то и больше», мрачно отозвался старшина, вовсе не разделяя моего восторга. «Вот только почему его здесь бросили, непонятно. Видимо, для этого были очень веские причины, о которых мы ничегошеньки не знаем, а это действует на нервы». «Не знаем», — согласился я. «Но это золотишко, ой, как нам поможет. Главное его в слитки переплавить, чтобы удобнее было перевозить и расплачиваться». «Это нетрудно». Переплавим, очистим от посторонних примесей. Только клейма надо будет поставить, иначе торговцы его в оплату могут не принять. Вот такие дела. Не думая, я возьми да ляпни. Ты же видел клейма на инструменте? Возьми, не точно такие же, на слитках выбей. А что, это мысль? Протянул старшина, очень уж пристально смотря на меня. Появление золотых слитков с клеймом Девы-Спасительницы подаст кое-кому сигнал. «Ну, в таком случае надо изготовить еще и клеймо лихого всадника для симметрии, так сказать». В шутку высказался я, и, увидев, как изменилось лицо старшины, прикусил язык, в душе ругая себя за несдержанность. Клаем в шутке не понял. Воспринял мои слова очень серьезно, и это меня испугало более всего. «Будет исполнено, атаман». «Вот и делай». Буркнул я, и чтобы не выдавать своих расстроенных чувств, резко развернулся на каблуках и направился на следующий, нижний уровень. Шагая и постоянно ощущая на своей спине все такой же пристальный взгляд старшины, я не мог избавиться от мысли, что своей глупой шуткой и предложением клеймить слитки с изображением воительницы и какого-то там лихого всадника, я, сам того не ведая, нажил на свою пятую точку немалые проблемы. Оказавшись на третьем нижнем уровне, я воткнул факел в железную подставку, и прошелся по кругу, с интересом рассматривая несколько десятков ящиков, сколоченных из горбыля. Подойдя к одному из них, я попытался открыть крышку, но она оказалась приколоченной. Пришлось воспользоваться киркой. Взломав крышку и взглянув внутрь, я узрел обычное сено. Откинув его, я чуть не рухнул на месте. В ящике находились золотые и серебряные статуэтки Девы-Спасительницы. Все они были различной величины. Но только сейчас я обратил внимание, что лицо воительницы мне кого-то смутно напоминало. Вот только кого именно, вспомнить никак не мог, хотя и очень старался. Долго я голову себе ломать не стал, и, вскрыв следующий ящик, также обнаружил в нем статуэтки, но на сей раз это был лихой всадник. Взяв первую попавшуюся статуэтку и присмотревшись к ней, я неожиданно ощутил, как у меня зашевелились волосы. На вздыбленном коне сидел самый настоящий казак в кубанке. В правой руке он держал обнаженную шашку. Но даже не это меня проняло до глубины души, а то, что его лицо было очень похоже на мое. Осторожно вернув статуэтку на прежнее место, я ощутил на своем затылке настороженный взгляд и обернулся. В нескольких метрах от меня стоял старшина. «Ну, здравствуй, лихой всадник!» Совершенно будничным тоном проговорил он. «Мы тебя так долго ждали!» «И вот ты появился. А это значит, следом за тобой объявится и Дева-спасительница, и наш грешный мир, наконец, изменится». «Клайм, не говори глупостей. Я не тот лихой всадник из ваших легенд. Совсем не тот». «Не тот, так не тот», — покладисто отозвался старшина кузнечной артели, всем своим видом демонстрируя смирение, в которое мне верилось с большим трудом. «Давай оставим этот разговор и займемся ящиками». Думается, в них найдется немало интересного. Около часа мы вскрывали ящики, и в каждом из них находили нечто ценное. Здесь были кубки, подносы, подсвечники и даже люстры. Ну и, разумеется, очень много книг в прекрасном состоянии. Помимо этого, было еще дорогое оружие, в том числе ритуальное. Со всем этим добром разбираться не было ни времени, ни желания. Так что я решил пока все это оставить здесь до лучших времен, или со временем перенести в подземную библиотеку. В итоге, заколотив обратно все ящики, я вместе с Клаймом направился дальше вниз, и в результате мы оказались в огромной пещере, где протекала довольно широкая подземная река, хотя и не глубокая, примерно по колено взрослому человеку. Пришлось достать свой фонарь и посветить. «Гм, редкая и очень дорогая вещица», протянул старшина, с интересом рассматривая фонарь, полученный мной в туристическом агентстве. Я так понимаю, такие светильники тебе видеть уже приходилось. Кивнув, Клайм ответил. Действительно доводилось, и не только видеть. У меня даже был точно такой же. Случайно в кустах на обочине дороги нашел, когда по нужде туда наведался. Видно, кто-то обронил. Больше года я с ним не расставался, но нужда заставила, и я его продал. В конечном счете на вырученные деньги свою кузнечную артель создал. Может, подскажешь, где такие светильники делают? Поинтересовался я ради приличия, хотя на самом деле ответ меня особо не интересовал. В этом мире такие фонари еще очень нескоро смогут делать местные умельцы. Этого никто толком не знает, и откуда они берутся, не ведает. Но люди поговаривают, время от времени на большой хорте появляются странники из неведомых краев. Они чужие здесь, и оттого рано или поздно изгоняются. Вот именно такие ходоки всякие необычные вещи в наш мир и привносят. «Правда это или пустые слухи, я не знаю», — пожал плечами старшина. «А, да, еще морские волны временами вносят на берег всякие необычные предметы, многие из которых непонятно для каких целей служат». «Да, все-таки аборигены о таких туристах-экстремалах кое-что знают», — подумалось мне. Разговаривать как-то расхотелось. Слова об изгнании посторонних заставляли задуматься о своей дальнейшей судьбе. Не понравились они мне. Ну, очень» отчего настроение резко упало. Побродив какое-то время по берегу подземной реки, в которой отчетливо были видны многочисленные золотые самородки, я вместе с кузнецом вернулся в помещение, где хранилось в стеклянных банках неизвестно кем добытое золото. «Клайм, ты здесь планируешь очищать и отливать слитки презренного металла?» «Нет, Атаман, здесь этого делать не стоит. Лучше мы его в кузню перевезем, и там незаметно для всех это сделаем». — Об этом месте, чем меньше будет знать народа, тем нам же самим лучше. Какое-то время помолчав, я посмотрел на старшину. — Квайм, я через недельку-другую собираюсь поехать в баронство и встретиться с главой гильдии огневых дел мастеров и договориться о привлечении для нас пушек, мушкетов и пороха. Так что мне потребуются слитки. Много слитков. Надеюсь, вы за две недели управитесь. Задумчиво огладив окладистую бороду, старшина сказал... «Сделать-то мы сделаем. Дело на самом деле нехитрое. Но как ты золотишко через степь провести собираешься? Возьму с собой несколько опытных человек из сотни и поедем». «А знаешь что, атаман?» — отозвался старшина. «Давай-ка я с тобой поеду. Есть у меня кое-какие очень хорошие знакомые из гильдии, которые за определенный процент от сделки готовы посодействовать в подписании договора». «Не возражаю». «Вот и отлично, атаман. Поверь, лишним» а уж тем более обузой в дороге я тебе не буду. Когда сегодня, по возвращении на Хортицу, начинай заниматься подготовкой к нашему путешествию в баронство, а сейчас давай перевезем в кузницу золотишко». Одобрительно покачав головой, старшина извлек из заплечного вещмешка кожаные сумы и стал осторожно ставить в них тяжелые стеклянные банки. Я, разумеется, ему помогал. За полчаса выгребли все золото, и, погрузив его на наших лошадей, пошли пешком, ведя животных под устцы. Идти было далековато, так что мы много разговаривали, делясь своим житейским опытом и видением будущего нашего казачьего стана. Старшине очень понравилась его новая жизнь и перспективы, и он был готов костьми лечь, чтобы не позволить эту новую жизнь степнякам порушить. Уже поздно вечером, вернувшись на Хортицу, мы сгрузили в тайнике кузницы наш драгоценный груз, И я поехал в свой дом. Спать не хотелось, поэтому я, занавесив окна, включил фонарь и продолжил чтение хроник большой и малой хорты и так увлекся, что я не заметил, как наступил рассвет. Закрыв книгу и убрав ее в тайник, я размялся и хотел было прилечь немного вздремнуть, но тут меня словно балкой по голове огрело. Я неожиданно вспомнил, кого мне напоминало лицо Девы-спасительницы. Это было лицо моей самозванной женушки, Желание подремать исчезло мгновенно. Мое лицо на статуэтках лихого всадника, да еще в придачу лицо женушки, не могло быть простой случайностью. Вскочив с кровати, я нервно передернул плечами и глубоко вздохнул. Похоже, это дело рук туристической компании или того хуже букмекеров. Если это так на самом деле... Пробубнил я себе под нос, лихорадочно растирая ладони и подумал. Если это действительно работа букмекеров, то это своего рода онлайновый игровой квест. Одушевленному юниту, наделенному свободой воли и выбора, дают некоторые ресурсы для развития за выполнение какой-то там миссии. При этом в игре участвуют еще как минимум два аналогичных юнита, выступающие в роли прямых конкурентов. И это если не считать агрессивной окружающей среды, которая представлена дикими степняками и своры разномастных владетелей вольных баронств со своими дружинами, а может и не только ими. Да... Похоже, Мир Хорты есть натуральная игровая площадка в режиме онлайн, где прохинди и букмекеры сшибают немалую деньгу на приключениях таких, как я, туристах-экстремалах. Вот только, как мне кажется, за подарочек в виде халявного золотишка придется расплачиваться. А это значит, выпавшим мне бонусом следовало воспользоваться на полную катушку для укрепления своих позиций, и чем скорее, тем лучше». Схватив мешок, я, как ошпаренный, выскочил во двор и, оседлав коня, рванул на строящийся опорный пункт, где трудились мои андроиды. Прискакав на место, я оставил двоих продолжать строительство, а с остальными поспешил в шахту. Около двухсот кило золотишка, конечно, для отдельно взятого человека сумма огромная, а вот если скупать оружие на всю нашу компанию, прямо скажем, мизер, так что следовало его намыть как можно больше. Прибыв к каменистому холму, я сразу провел свой человекообразный инвентарь в пещеру и поставил им задачу выполнять работу старателей. А сам вернулся в зал с ящиками и, вскрыв те два, где находились статуэтки, стал их самым внимательным образом рассматривать. Только на этот раз намного более вдумчиво и убедился, что лица на всех фигурках лихого всадника абсолютно идентичны и в точности повторяют мою собственную физию. Со статуэтками Девы-Спасительницы оказалась точно такая же картина. Сложив фигурки обратно в ящик, я сел и глубоко задумался. Статуэтки были выполнены качественно, но идеальными их назвать было нельзя. Литье достаточно грубое и зашлифованное, за исключением лиц. Лица были воспроизведены прямо-таки филигранно, во всех подробностях, и это обстоятельство все больше и больше смущало. Если это замутили действительно букмекеры вместе с туристической компанией, то это один расклад, а если нет? А если нет, то вообще шарики за ролики заходят от необъяснимости всего происходящего со мной. В итоге я, исходя из своего жизненного опыта, предпочел не гадать на кофейной гуще и в общем-то утвердился во мнении, что мне подсуетили знатный бонус те, кто за мной наблюдает и курирует игровой квест. А что? Если это игра... Значит, есть и всемогущие админы. Без этого никакая игра не обходится. Прошептал я, прикидывая, какие функции они могут выполнять и что может входить в круг их обязанностей. Ругнувшись сквозь зубы, я прошел на верхний уровень, взял первую попавшуюся лопату с ситом и вернулся обратно в пещеру, где вовсю работали мои андроиды. Подсвечивая себя фонарем, я подошел к приглянувшемуся бугорку возле самой реки по всей видимости, где-то впадавший в большую реку, и, сковырнув песок лопатой, уселся за сито. Промыв песок, я с удовлетворением обнаружил несколько мелких самородков. Сложив их в жестяную коробку, продолжил с еще большим азартом намывать золотишко, ощущая, как меня начинает захлестывать золотая лихорадка. Сколько длилось затмение моего рассудка, я так и не понял. Просто в какой-то момент ламута во всем теле привела меня в чувство устало присев на валун, я с изумлением узрел довольно внушительную кучу самородков различной величины. И это только то, что собрал я. А вот андроиды, не ведавшие усталости, намыли его гораздо больше меня. «Да уж, действительно очень богатое месторождение», подумалось мне. «Если уж за день чуть ли не треть от того, что было найдено в стеклянных банках, удалось добыть, то наши проблемы будут решены очень даже быстро». Как бы ни были гильдейцы своенравны, но от такого количества золота отказаться будут просто не в силах. Далеко не каждый день такие крупные заказы им поступают, и такие платежеспособные клиенты объявляются. Цен на пушки, порох и мушкеты я не знал, но цена вопроса меня не сильно волновала. Сколько запросят, столько и заплачу. Лишь бы как можно быстрее всех от мала до великого оружить и обучить обращению с огнестрельным оружием. Как-никак от этого зависело наше выживание. Хотя, конечно, поторговаться следовало. А то ведь цены взвинтят до самых заоблачных высот. А это лишние затраты и нервотрепка, которых хотелось бы избежать. Но даже не в этом дело. Главное время, которое и было самым ценным ресурсом. Успеем укрепиться, и тогда нас с Хортицы никто выбить будет не в силах. Останусь я здесь или нет, или даже погибну, в принципе не столь уж важно. Главное, люди, доверившиеся мне и решившие начать новую жизнь, продолжат зубами цепляться за свою независимость от всяких там самостийных самодуров и звольных воронств. А там, глядишь, со временем в настоящее воинское казачье сословие преобразуются, и жить будут по своему внутреннему укладу, и устанавливать они его будут исключительно по своему усмотрению. Поднявшись с валуна и со скрипом разогнув спину, я прошел вдоль берега и тут вдруг под лучом моего фонаря что-то блеснуло. Подойдя ближе и увидев, от чего отразился свет, я от неожиданности чуть не уселся на пятую точку. На плоском камне лежал самый настоящий офицерский кинжал кубанского казачьего войска образца 1904 года с ножными, и прижимал он с собой два листа бумаги стандарта А4, на которых виднелся какой-то отпечатанный на принтере текст. Осторожно оглядываясь по сторонам, и, не заметив ничего подозрительного, я подошел к камню и, взяв в руки оружие, внимательно его разглядел. Это был прямой широкий четырехдольный кинжал, к созданию которого приложил руку великий русский оружейник Владимир Григорьевич Федоров, изобретший первую русскую автоматическую винтовку, как ее назвали «Автомат Федорова» в далеком 1913 году. Кинжал был совершенно новеньким и не имел даже ни одной царапины, При этом лезвие оказалось бритвенной остроты. Рукоятка классическая с костяными накладками и гравированными с чернением пуговками. Ножны в полной мере соответствовали знатному клинку. Они были деревянными, обтянутыми черной хромовой кожей с серебряными накладками и устья со скобой для ремешка и наконечника с шариком. В общем, качественно исполненный новодел без истории. Я уже хотел было отложить его и взяться за листы, Но тут мне бросилось в глаза небольшое клеймо, которое я сразу не заметил. Клеймо это мне было уже хорошо знакомо. Оно принадлежало лихому всаднику из местной легенды. Ругнувшись сквозь зубы, я засунул кинжал за пояс и, взяв листы, вчитался в отпечатанный текст. Перечитав несколько раз адресованное мне послание, я присел и глубоко задумался. Это было даже не послание, а натуральное уведомление, в котором меня оставили в известность что исходя из подписанного мной контракта с туристической фирмой и аффилированной с ней телекоммуникационной компанией, транслирующей в режиме онлайн мои похождения на Хорте, в одностороннем порядке меняют условия подписанного ранее договора. Причина изменений – вхождение моей трансляции в топ-20 самых популярных из аналогичных с участием туристов-экстремалов. Если до этого вещания транслировалось 2 часа в сутки, то теперь переходит на круглосуточный режим – за что на мой счет стали поступать 10% выручки от сопутствующей рекламы. В бумаге еще перечислялось множество всяких пунктов и подпунктов со ссылками на приложения к договору, в которых мелким шрифтом упоминалось согласие на трансляцию моих приключений. О чем хитрожопые дельцы умолчали, а я, не удосужившись как следует ознакомиться с предлагаемыми условиями, подмахнул договор, не глядя. Да и некогда мне тогда было вдумчиво читать эти самые условия, так как на хвосте висела моя самозванная жёнушка с нанятой ею матёрой профессионалкой. Вот я и рванул в страшной спешке. И ещё. В последнем абзаце послания уведомления администрация туристической фирмы с советом директоров телекоммуникационной компании желали мне всего наилучшего. Практически открытым текстом рекомендовали поддерживать мой высокий рейтинг и в знак достигнутых успехов предоставили бонус в виде золоторудной пещеры и кинжала. «Вот же блин горелый!» — в сердцах выпалил я от страшной досады на свою недальновидность. Скомкал листы, бросил их на землю и узрел, как они буквально за несколько мгновений потемнели и рассыпались, не оставив после себя никаких следов. «Вот попал так попал», — выдохнул я. «Интересно, а моя женушка так же встряла, как и я?» «Да, ведь есть еще и моя бывшая супружница со своим хахалем» страстно мечтающим завладеть семейными реликвиями, и еще неизвестно, каким боком причастные ко всей этой истории. В итоге, не имея ни малейшего шанса что-либо изменить, я плюнул на всякие там онлайн-трансляции со мной в главной роли и, оставив андроидов продолжать намывать золотишко, направился к выходу. Поднявшись на поверхность, я вскочил на коня и поскакал на хортицу. Весь путь я напряженно думал к чему и для чего мне было доставлено сие послание. И уже доскакав до строящейся крепостной стены, наконец-таки сообразил. Мне предлагалось, пусть и не открытым текстом, занять пустующую вакансию лихого всадника из местной легенды для повышения рейтинга, и с помощью этого зашибать еще большую деньгу, привлекая все новых и новых зрителей и рекламодателей. Вот только букмекерская мафия, поспособствовав повышению рейтинга в самый подходящий для них но никак не для меня момент, возьмут и устроят какую-нибудь подставу, из-за которой я попаду под конкретную раздачу. Люди, поставив ставки на меня, проиграют, лишившись своих денег, а меня возьмут и вернут обратно, туда, откуда я и отправился в мир Хорты. Чего бы мне, ну, совсем не хотелось бы. Эх, жизнь моя жестянка!» — тоскливо проворчал я, и, пройдя по деревянному настилу моста и под почти уже готовыми крепостными воротами, оказался на территории излученной, прямиком направившись в кузницу. Прибыв на место, я позвонил в небольшой колокол. Спустя пару минут послышался лязг засова, и одна воротина приоткрылась, и из-за нее появился старшина кузнечной артели. Увидев меня, он дружелюбно улыбнулся, поприветствовал и пригласил проехать во двор. Лихо соскочив с коня и подхватив его под устцы, я подвел скакуна к стойлу, и, привязав к бревну, вернулся к старшине. «Ну, как там наши дела?» «Все в порядке, атаман», — отозвался он. «Но давай пройдем в столовую, чайку попьем и свежими плюшками побалуемся, там и потрещим». «С удовольствием, у меня с вечера во рту маковой росинки не было». Старшина Артели, усмехнувшись, погладил чуть опаленную бороду и провел меня в другой конец кузнечной мастерской, где располагалась столовая. Усадив за массивный стол, Разлил в две глиняные кружки травяной чай, поставил полный поднос с плюшками и сел напротив меня на табурет. Спешить с расспросами я не торопился, так как, глядя на горячие плюшки, присыпанные сахарной пудрой, ощутил зверский аппетит и, сделав несколько глотков ароматного чая, набросился на еду. Утолив голод, я, облокотившись об стену, вытер носовым платком со лба выступивший пот и поблагодарил хозяина за угощение. «Я вижу, ты, атаман, сегодня от души наработался», — проговорил Клайм с добродушной ухмылкой и, помолчав несколько мгновений, поинтересовался. «Небось, в пещере весь день пропадал». «В ней самый, признал я. Пахал, как проклятый, вместе со своей командой, но результат того стоил. Золото намыли чуть меньше того, что было найдено. За несколько дней добудем еще в несколько раз больше и все это пустим на покупку у пушек, мушкетов с пистолями и порохом. «А вот это правильно, атаман!» — подняв вверх указательный палец, провозгласил Клайм. «Нам тут выжить надо. А гильдейцы народ ушлый. Непременно воспользуются моментом и цену заломят. Мама, не горюй!» «Так что все правильно, атаман. Золото нам потребуется много. Но на вооружение экономить категорически нельзя. Не в том мы положении. Лучше уж сейчас подтянуть пояса, отказывая себя во многом, чем потом из-за своей беспечности погибнуть под ятаганами степняков или попасть в рабство. Съев еще пару плюшек и запив их травяным чаем, я вытер платком руки и, кивнув в знак согласия, поинтересовался. А как у тебя самого идут дела, в смысле подготовка к очистке окаянного металла? Клейма будут готовы через пару дней, и тогда начнем очищать его, и сразу станем отливать в стандартные формы по 500 граммов. В общей сложности на все про все уйдет дней 5 или 6, не больше. Вот и славненько. Как только слитки будут готовы, будем собираться в опасное путешествие в вольное баронство. Вот только куда лучше податься, как думаешь?» Клайм задумчиво подергал бороду и, отведя в сторону взгляд, негромко заговорил. «Лучше всего податься в главный гильдейский город Мельхор. Там и все гильдейские старшины обитают, и лучшие мастера работают. Правда, добраться туда трудновато. Придется пройти через десяток-полтора доменов, Владители которых настоящие стервятники. Грабят практически всех, кто проезжая через их земли, направляется в Мельхор, так как хорошо знают, что пустыми туда никто не ездит. У них там целый бандитский синдикат давно сформировался со своими разъездами, блокпостами и порядками. С караванов с сильной охраной берут немалую пошлину, а если охрана слаба или ее вовсе нет, то непременно ограбят подчистую. Вот такие дела, атаман. И сколько у гильдии своих городов имеется? Всего семь, и Мельхор, самый старший из них, да и ближе всего к нам, остальные намного дальше. Вот же, блин, об этом я и не подумал. Через полтора десятка доменов пройти с небольшим караваном, да еще с таким грузом и в таких условиях, практически нереально. И как на такие художества местных владителей смотрит гильдия, вернее ее руководство, поинтересовался я, соображая, как провести караван и не быть ограбленным. «Да никак», — пожал плечами старшина. «Владетели гильдейские караваны не трогают. Не трогают и те, которые сырье в город везут, только пошлину взымают. А те, кто купил оружие, или гильдейскую охрану нанимают, или своими силами выкручиваются. В первом случае не тронут, а вот во втором могут и ограбить. Гильдии все равно, они свои деньжата за исполненный контракт уже получили». Ну что тут скажешь, у каждого свой бизнес, и друг другу по пустякам стараются дорожку не переходить. Или гильдейцы с тебя дополнительные деньги за доставку снимут, или бандитствующие вольные бароны пощиплют. По сути, разницы никакой. Все довольны, все счастливы, за исключением клиентов, разумеется. Как говорится, налицо корпоративный сговор, и это как минимум. Ты вот что, Клайм, сделай ко мне печать лихого всадника. Зачем? Живо поинтересовался старшина кузнечной артели, как-то загадочно посматривая на меня. «Да видишь ли, пришла мне тут одна мыслишка, как нам караван более или менее спокойно до Мельхора довести? «И как же?» — с любопытством поинтересовался он. «Надо отлить из нашей железной руды стальные слитки, и к ним напишем сопроводительное письмо, в котором укажем, что данный груз есть подарок гильдии огневых дел мастеров от львого всадника». Думаю, при таком раскладе бандитствующие владители предпочтут взять деньгами, чем ссориться с гильдией. Гм, здравая мысль, атаман. Жаль, только не прокатит, задумчиво протянул он. На подношение для гильдии владители действительно зариться не посмеют. Но груз непременно перетряхивать будут в каждом отдельно взятом домене, желая убедиться, что их не водят за нос, провозя под видом стали нечто иного рода так мы сделаем, вернее, ты и твоя артель, сделаете пустотелые слитки, состоящие из двух половинок, в которых и будем провозить золото. А швы как-нибудь заделать придется, чтобы и следа их не осталось. Еще надо соблюсти единый вес слитков, иначе можем спалиться. Старшина несколько минут напряженно думал, почесывая затылок, и в итоге, шумно выдохнув, заговорил. «Мысль действительно хорошая, вот только для того, чтобы воплотить ее в жизнь». Придется очень много поработать, а для начала построить плавильную печь и кучу всякого сопутствующего инструмента выковать. На все это уйдет минимум месяц, но скорее всего два. Тут уж как получится, атаман. Саму печь можно возвести быстро, а вот наладить ее под местную руду целая история выйдет». «А что так?» — задал я вопрос дилетанта. «Атаман, пойми, каждая рудоносная жила имеет свои уникальные особенности» которые мастер узнает только в процессе работы и, соответственно, подбирает к ней свой особый подход. В этом и заключается искусство настоящего мастера-кузнеца. Как поведет себя обнаруженная нами руда, я не знаю, так как пока с ней еще не работал. В общем, работы, что называется, непочатый край. Мда, куда ни кинь, всюду клин. А ты как думаешь, Клайм, стоит ли заморачиваться строительством литийной или придумать что-нибудь другое? «Надо строить», — убежденно заявил старшина кузнечной артели. «Хорошая сталь нам нужна, пока трофейные железяки выручают, но это ненадолго. Тем более ты, атаман, на какое-то время свободную охоту на степников запретил». «Значит, будем строить», — выдохнул я, раз уж она нам нужна. Подцепив еще одну плюшку, я с удовольствием ее съел и, допив остатки чая, поднялся. Попрощавшись со старшиной, вскочил на коня и направился к зданию управы. Старосту искать не пришлось. Он, будучи мужиком хозяйственным, на дух не переносил лентяев и тех, кто своей работе относился спустя рукава. Его босовитый голосище был слышен издалека. Староста от всей своей крестьянской души распекал работников, не выполнивших дневную норму. Отвлекать его от столь увлекательного воспитательного процесса я не стал, из-за чего пришлось минут так десять ожидать, когда его задор выдохнется. Работяги, красные, словно вареные раки, выскочили из здания управы и, сломя голову, бросились кто куда. «Да уж, староста может быть очень убедительным», — насмешливо пробурчал я себе под нос, провожая взглядом бегущих, что есть мочи нерадивых мужичков. «Атаман, ты какими судьбами?» — послышался за моей спиной голос старосты. Обернувшись и кивком указав на бегущих, я ответил. «Да вот, хотел с тобой встретиться и выяснить» что хорошо ценится в вольных баронствах из того, что есть здесь у нас на Хортице. Староста задумчиво покрутил головой. Предложить у нас много чего есть, например, вяленую и копченую рыбу, но лучше всего соль. Нашли тут давеча одни обормоты соленое озерцо небольшое. Так там весь берег из соли, и соли необычной, а розовой, с ароматом пряностей. А такой я и не слыхивал, хотя и прожил на свете не один десяток лет. Такая соль большую цену имеет. Ее впору подавать на стол самым могущественным владетелем. Думается, она одна к одному на золото идти будет. А может и больше. Одну минуту, Атаман, я сейчас ее принесу, и ты сам ее попробуешь. Старо-старец рванул здание управы. Минуты через три он вернулся и протянул мне небольшой глиняный горшок с крышкой. Открыв его, я почувствовал очень приятный аромат в какой-то степени похожей на адыгейскую соль, только без специй. Взяв на язык щепотку розовой соли, я прямо-таки обалдел. Соль была наивкуснейшая, такое мне еще пробовать не доводилось. Действительно стоящая вещь, вынес я вердикт и, прикинув уме, распорядился. Староста, я тут примерно через пару месяцев со старшиной кузнечной артели планирую целым караваном в Мельхор отправиться и в гильдии оружие для нас заказать. «Так что подготовь десятка-два мешков этой соли на продажу, да и рыбу тоже. Может, удачно сторгуем, а если повезет, постоянных покупателей найдем». «Хорошее дело, атаман», — воскликнул обрадованный староста и чуть тише заговорил. «Помимо розовой соли, я подготовлю пять телег с балыком и вяленой рыбой. А может больше, если телеги успеем отремонтировать. В вольных баронствах о такой вкуснотище слыхом не слыхивали». «А, да». Есть еще дыни, сладкие, как мед. Часть свежими отправим, а часть на солнце повялим. Будь уверен, атаман, от желающих купить отбоя не будет. Вот давай и занимайся подготовкой каравана. На все про все тебе максимум два месяца. Товар должен быть самого высшего качества. Как-никак это будет первый наш торговый караван. Старосток на меня заверил, что из кожи вон вылезет, лишь бы наладить постоянные поставки в вольные баронство. Пожелав ему успехов в его нелегком деле, я неспешно вернулся домой и, вымыв лошадь, на негнущихся ногах добрался до постели. Кое-как стянув в себя одежду, рухнул на мягкую перину и мгновенно уплыл в объятия морфея.